Глава девятая. Происхождение фотографии было единственной зацепкой. Опять Вион. Ухватившись за этот факт, Сирена убедила себя, что сходство между Авророй и девочкой на снимке не может быть случайным. Она осознавала, что у нее в голове складывается новая навязчивая идея, и ничего не могла с этим поделать. Десятки пациентов с уверенностью рассказывали мне, что встретили на улице своих давно умерших детей. Сказала ей по телефону доктор Новак. «Это что-то вроде миража. Видишь ребенка издалека, и он кажется твоим. Подходишь поближе и понимаешь, что это не он». «Но на этот раз у меня есть фотография», возразила Сирена, отметая мысль, что разум ее обманывают. «На самом деле твой случай мало чем отличается от других подобных», заметила психолог. «Ты знаешь, что девочка на фотографии не может быть твоей дочерью, потому что, как ты сама говоришь, есть...» Существенное отличие. Но упорно хочешь верить, будто это знак. Сирена молчала, не зная, что ответить. И потом, если уж на то пошло однажды, ты уже поддалась иллюзии, что Аврора еще жива. И закончилось это плохо. Новок была права. Сирене следовало бы уничтожить фотографию и забыть о ней. Тоже подсказывала ее беременность. От волнения в последние несколько часов она чувствовала странные спазмы в животе. «Это безумие. Я снова на это купилась», — сказала она в мимолетный миг внезапного просветления. В трубке повисло короткое молчание. «Когда ты едешь?» — спросила психолог, уверенная, что сирена уже приняла решение. Та опустила взгляд на рюкзак у своих ног. «Прямо сейчас». Она уже надела куртку и была готова выезжать. Звонок доктора Новак, сделанный уже с порога, был лишь последним колебанием. Сирена надеялась, что психолог заставит ее передумать, но то и не удалось. Я написала профессору записку. Призналась Сирена. Лично сказать Ламберте о своем отъезде ей не хватало смелости. «Три дня. Не хватит трех дней. Я ведь немного упрошу, верно? Но дело было в другом, и от новок это не ускользнуло». «Почему ты не хочешь, чтобы он поехал с тобой?» потому что боюсь утащить его в пропасть, из которой отчаянно пыталась выбраться, и потому что он нужен мне здесь, иначе у меня, возможно, не будет причины возвращаться».